Глава 5. В своих покоях я долго сидела, уткнувшись в плечок эти. Вдоволь на вздыхалась, но так они призналась главной фрейлине о причине своей печали. Роберт Дадли оказался женат. А я чуть было не позволила глупом мыслям и чувствам, доставшимся мне вместе с этим телом, взять верх над разумом. Кэти продолжала допытываться, поэтому пришлось на жаловаться на графа Арунделла, который, кажется, весь совет пытался разгадать тайны, скрытые под моим платьем. А потом он ещё и преследовал меня в парке. Хорошо, хоть Бэйси спасла. За столь самоотверженное поведение я решила подарить девушке пару нарядов, так как у меня их оказалось слишком много. Не только огромная гардеробная в Уайтхолле, но ещё и целый особняк. на улице Бекфрайерс. Старый дурак тем временем бушевал и Кэтти вообразил себе не знаю что. В день твоей коронации разгуливал с серебряным жезлом длиной в ярд и раздавал всем указания, начиная с герцога Норфолка, словно он будущий король Англии. И все это видели. Подсыплю ему перца в вино, будет знать, как воображать себя твоим мужем. Гях мыкнула. Представив чехающего графа, но упоминание о вине меня встревожило. Странная мысль зародилась в глубине сознания, но всё никак не проклюнулось наружу. Но было что-то связанное с вином. Но что именно? В день аварии я почти не пила, пару бокалов шампанского за несколько часов до того, как села за руль. Быть может, подсказка эта как-то переплетается с Елизаветой? Так ничего и не придумаю. стала собираться на обед в честь собственного выздоровления. Вернее, меня, словно куклу, снова переодели фрейлины, на этот раз в зеленое с белым платье, в цвета династии Тюдоров. Я же ломала голову над загадкой и даже не протестовала против туго затянутого лифа и огромного воротника. Серьги, колье, диадема, похожая на корону, возложенную на голову в Весминстерском аббатстве и... Здравствуйте! Я Лиза Королева Англии. Обед в огромном зале дворца прошёл так себе, нервно одним словом. В бурных изъявлениях радости со стороны придворных и постоянных здравницах, которые меня крайне смущали. Я улыбалась и кивала, словно заведённая. Скорее разболелась шея, улыбка прижалась на лице, словно мне сделали пластическую операцию по её внедрению. Наконец все расселись. Я заняла место во главе стола, составленного в виде буквы П. Справа от меня устроился Уильям Сесил, слева от мили место Роджеру, подозривая крайне смущённому оказанному ему чести. На него определённо пялились не чуть не меньше, чем на меня. Неужели сочли новым фаворитом королевы? Потому что старому Роберту Дадле, сокрушительно красивому в чёрном наряде с белым воротником-фризой, подчёркивающим смуглоту его лица. Места рядом со мной не нашлось. Я всё время чувствовала его пристальный взгляд. Кажется, смотрел он не только на меня, но ещё и на Эшима. Нехорошо так смотрел. Пожалела, что рядом со мной нет Кэти, но фрейлины сидели за отдельным столом. Зазвучала негромкая музыка, которую иногда перебивали голоса и смех. Оказалось, ещё какой-то народ толпился у входа в зал. То ли им не хватило места, то ли не прошли фейс-контроль. Тут слуги стали подносить к моему столу блюда, становясь передо мной на одно колено. «Роджер!» – прошипела я, чувствуя себя в полной растерянности. «Что мне со всем этим делать?» «Берите, сколько пожелаете», – тут же отозвался личный секретарь. «А оставшиеся отправьте кому-нибудь за столом». Я ужаснулась. «И кому мне отправить пирог с олениной?» Можно на тот конец маркизу Пэмбруко, он большой любитель охоты. Еду всё несли и несли. Рыба, мясо, рыба, мясо, снова мясо. Я чувствовал себя начальником общепита, ответственным за то, чтобы столики не пустовали. Графу Арендолу послала овощи, говорят, полезно для здоровья. Маркизу Винчестеру дичь, уж больна фамилия харизматичная. Лорду Дад Тоже отправила мясное блюдо, чтобы перестал пялиться на меня так полотаядно. Ну и дальше по списку. Самой мне было не до еды, от вина я тоже отказалась. При одном взгляде на наполненный бокал тут же почувствовала недомогание, сродни тому, что терзало меня последние 3 дня. Помню, однажды я отравилась в ресторане, потом месяц рыбу видеть не могла. Может, прежние королевы подсыпали яд именно в вино? Предаваться размышлениям мне не позволили. Музыка становилась всё настойчивее и настойчивее, и с моего разрешения начались танцы. Тем временем я была занята беседой с послом Испании, графом Фейри, причём на его родном языке. Оказалось, я не только свободно понимала испанцы, но и отвечала без запинки. Посол был колоритен. Чёрный с золотом костюм великолепно сидел на крепкой фигуре. Белоснежные кружева Тончайшей работы украшали его манжеты. Белый воротник подчёркивал смогулый цвет лица графа. Я бы назвала его симпатичным, если бы не большой нос и не пугающие демоническим блеском чёрные глаза. Он давил меня взглядом, потому что подозреваю, главной его задачей было уговорить королеву Елизавету выйти замуж за своего короля. И он принялся за работу с решимостью выполнить её любым способом. Для начала граф Ферри заверил меня, что Филипп II от любви ко мне давно потерял не только голову, но ещё и аппетит вместе с интересом к жизни. Бедный король не находил себе места, охваченный страстным томлением настолько сильным, что придворные опасались за его жизнь. Я чуть был не подавилась водой в бокале, которую пила вместо вина. Если не подводит память, То страстное отмление, каким бы сильным оно ни было, Филипп благополучно преодолел, и уже через несколько лет твёрдо рукой направил великую армаду к берегам Англии. Мой король, покровительствол вам всю вашу жизнь, гнул свою линию граф. Надеюсь, вы помните, что именно он уговорил королеву Марию, вашу сестру и свою покойную супругу, освободить вас из тауэра. Вот это да. Выходило Филипп II уже был королём Англии, и издаётся мне, ему понравилось. Дорогой граф, сладко улыбнулось паслу, и секунды позже мужчина подвинулся ближе, словно я собиралась нашептать ему на ушко военные тайны. Затем ещё ближе, чуть было не уткнувшись носом в квадратный вырез моего платья. Я пожалела, что прозрачная вставка из тонкой материи Начинавшаяся от ворота и собравшаяся на зелёную ленту у шеи, слишком уж прозрачная. Или граф уполномочен донести королю о наличии или отсутствии груди у королевы Англии? Сейчас не лучшее время для разговора о таких серьёзных вещах, заявила ему. Я только что встала с постели после болезни, и у меня совершенно нет желания думать о государственных делах. Давайте же веселиться. и кокетливо захлопала ресницами. Пусть считает, что английская королева – дура. Правда, веселиться, как предлагала графа, у меня не получалось, хотя заигравшая мелодия к тому располагала, будоражила кровь и вызывала улыбку, тянула размяться и стряхнуть оцепенение, возникшее из-за долгого сидения за столом. Тут я заметила направлявшегося ко мне лорда Дадли. Его мне только не хватало для полного счастья. Играют вольту, моя королева, произнёс он, улыбаясь, и опустился передо мной на колено, протянул руку. Позвольте, затем добавил негромко. Наш танец, Елизавета. Вольта, но не надо, Роберт, покачала головой и тут же увидела, как вспыхнули недоверием тёмные глаза. Кажется, он ожидал чего угодно, только не отказа. Прошу вас, Не сегодня. В другой раз лорд Дадли по столам, отравляя атмосферу обеденного зала, побежал злорадный шепоток. Мне стало жаль фаворита прежней королевы, но я понятия не имела, как танцуют эту проклятую вольту. Неужели лорду Дадли наконец-то указали на его место? Картинно удивился граф Фэрри и с преувеличенным интересом уставился на Роджера Эшма. В глазах испанца все же промелькнул огонек недоумения. На романтического красавца, способного разбить сердце молодой королевы, учитель из Хэтфилда явно не тянул. Но я промолчала. Кажется, при дворе решили, что королева сменила красавчика Конюшева на своего бывшего учителя. Интересный получается расклад. Удобный для меня, щекотливый для Роджера. К тому же я видела обручальное кольцо у него на пальце. Что скажет его жена? Поговорить с Роджером Эшимом мне так и не удалось, потому что сразу после того, как меня покинул испанский посол, ещё двое рискнули пригласить королеву на танец. Одним из них был настойчивый граф Арундл, который даже особо и не расстроился из-за отказа, а второй светловолосый мужчина лет 30 в бордовом камзоле и смешных штанах, к виду которых, впрочем, я уже стала привыкать. Уильям Пикеринг. Рочер поспешил на помощь. Очень достойный и обходительный молодой человек из хорошей семьи. Я с интересом взглянул на того, кто заслужил букет комплиментов от Эшема, ведь мой личный секретарь так просто ими не разбрасывался. Уильям Пикеринг оказался более чем хорош собой. Голливудский блондин с серыми глазами, обаятельной улыбкой и пробивающейся рыжеватой щетиной. Несмотря на возраст, в его облике до сих пор присутствовало что-то неуловимо мальчишеское. Может быть, все из-за улыбки, искренней и открытой. К сожалению, пришлось отказать и ему. Потому что мне срочно надо подыскивать учителя танцев. Затем я сидела и смотрела, как веселится придворный люд. Но настроение испортилось, когда среди танцующих я увидела Роберта, кружащего одну из моих фрейлин. Ну что же, недолго он скучал в одиночестве. Встала и посетовав на усталость, отправилась в свои покои. Роджер, который так и не притронулся к еде, поспешил за мной. Да и Фрейлины не заставили себя ждать. В покоях я взялась за документы, подготовленные Уильямсом с сессилом, подозревая одобрение Тайного совета. Министры вдумчиво и основательно выбирали себе короля, а мне мужа, так что бумаг собралось много. Каждому претенденту прилагалась краткая характеристика, написанная каллиграфическим почерком. Рядом, другими чернилами, с трудом различимыми каракулями шли заметки, сделанные, подозреваю, рукой государственного секретаря, потому что после каждой надписи стояла буква W. Примечание: Уильям по-английски. Уильям начинается с буквы W. К тому же к записям прилагалось несколько портретов, с которых на меня сурово глядели неулыбчивые мужчины, словно недовольные тем, что их рассматривает королева Англии. Роджера я усадила читать письмо у палаты общим, попросив придумать, как бы им ответить так, чтобы ничего не ответить. Ну, то есть послать подальше, но культурно. Фрейлины расположились вышивать, при этом не громко сплетничали. Иногда до меня доносился приглушенный смех. Кэти отправилась распорядиться, чтобы нам с Эшемом подали обед в личные покои. В окружении этих полузнакомых людей я странным образом чувствовала себя вполне уютно, по-домашнему. Осталось только прояснить один тревожащий меня вопрос. В лоб спросила Роджера, как поживает его жена, затем добавила, что хотела бы видеть её при дворе, сделаю одно из фрейлин, чтобы не болтали лишнего. Оказалось, Маргарет Эшем находилась с семейным поместьем в поместье Салзбери, что в Эссексе, и приехать в Лондон никак не могла, потому что находилась на последних месяцах беременности. Роджер Миллы покраснел, когда признался в том, что их ждёт пополнение семейства. Путешествие длинное и тяжёлое, и он не хотел рисковать здоровьем жены и ребёнка. Я улыбнулась: "Конечно, Роджер, но надеюсь, вы в скором времени подыщете себе дом и в Лондоне". Сама же я решила узнать, сколько платят личным секретарям королевы и намекнуть Уильяму, что стоит добавить, чтобы ему хватило на приобретение жилья, ведь в услугах Эшема я буду нуждаться еще долго. Роджер был мне необходим куда больше, чем он мог себя представить. Я бы не хотела разлучать вас с семьей. Когда родится ваш ребенок... Тут я вздохнула. Сейчас как? Выберу отца своему. начитавшись рекомендации тайного совета. И если у него нет крёстной, то я всё же его удивила. Роджер заверил, что я окажу ему великую честь, согласившись стать крёстной матерью его малыша. На том и порешили, и я углубилась в бумаги Сесиля. Первым из претендентов на мою руку был Филипп испанский, муж покойной королевы Марии, к которому так приглянулся английский трон. что он принял волевое решение жениться еще и на второй сестре. На мне, то есть. С миниатюрного портрета надменно взирал темноволосый мужчина с сурово сдвинутыми бровями и залихватскими усами. Чем дольше я на него смотрела, тем сильнее я ощущала внутренний протест, пока не поняла, что бывший зять вызывает у меня искреннее отвращение. Не знаю, что за история у него была с Елизаветой, но реакцию ее тела ни с чем не спутаешь. Там уже тайный совет его кандидатуру не одобрял, потому что Филипп II в предложении о замужестве недвусмысленно намекал, что его королева будет придерживаться католической веры. Зачем нужен рьяный католик, потворствующий инквизиции, на троне протестантской страны, давно уже вставшей на путь реформации? Кроме того, на полях заметила надпись: "Не стоит входить два раза в одну реку". W Но вместо Филиппа я вспомнила о лорде Дадле, который так не, кстати, оказался женат. И не подумаю, рассердившись на себя, дописала рядом, решительно поставила букву Е и ловко украсила её множеством завитушек. Кажется, именно так подписывалась королева, а у меня это вышло само по себе. Австрийцы на ярмарку женихов выставили сразу двух своих герцоггерцогов. Старшего, Фердинанда которому недавно исполнилось 29, и его брата Карла, чей возраст вызвал у меня улыбку. 19 лет. Пусть королеве 25, но мне-то самой 30, что мне с ним делать? В песочнице играть?» и Я лениво разглядывала портреты братьев. Двое из ларца одинаково с лица. Фердинанда забраковал Сесил, написав, что ходят слухи о тайной женитьбе на дочери банкира, которые, впрочем, Австрия отрицала в надежде породниться с правящей династией Тюдоров. Карла Сесил одобрял, несмотря на то, что австриец оказался католиком, но, по собственным заверениям Карла, не столь уж ревностным. Эрцгерцог был готов тихо и мирно посещать отдельные католические мессы и не навязывать свою веру королеве и народу Англии. В общем, согласен на все, чтобы заполучить корону. «Взглянем на Эрсгерцога», написала я на полях и поставила подпись. Далее следовал кронпринц Швеции Эрик, которому, по утверждению Уильяма, было глубоко безразлично вероисповедание его подданных. Светловолосый мужчина с хмурым выражением лица вызвал у меня симпатию. Эрику исполнилось 26, возраст вполне подходящий для вступления в брак. Швеция близко, Да и я частенько в прошлой жизни бывала в этой стране. На него тоже следовало взглянуть, несмотря на намёки Сессила, что за кронпринцем водилось репутацией бабника и забияки. В следующем в списке шёл будущий король Дании и Норвегии Фридрих. Возраст тоже подходящий 25 лет. Уильям отнёсся к его кандидатуре позитивно. Наверное, так и не сумев раскопать о нём гадости. Я взглянула на портрет симпатичного темноволосого мужчины, пожала плечами и поставила рядом роспись. Посмотрим и на принца датского. Замыкал череду принца в крови Джеймс Гамильтон, граф Аарон, 24-летний сын бывшего регента Шотландии, предполагаемый наследник шотландского престола. Ну, если, конечно, удастся подвинуть Марию де Гис, его узурпировавшую. Переговоры о свадьбе своей дочери Елизаветы и графа Арана вёл ещё Генрих VIII, о чём напоминал Уильям в своих заметках на полях. Но правда, 10 лет назад, подхваченный ветром перемен, молодой человек отбыл в Париж вслед за Марией Стюарт, где жил при королевском дворе, ожидая обещанную ему французскую принцессу. Затем ветер перемен вновь задул, но уже в другую сторону, и принцессы Арану не досталось. Зато он вспомнил, что ему обещано Елизавета. С портрета на меня глядел длинноволосый с завитыми локонами мужчина. У него были длинные усы и маленькая бородка, и он походил на актера из советских фильмов о французских королях. Рядом рукой у Ильяма было написано, что тайный совет счел это у претендента наиболее подходящим. «Надо подумать», – нацарапала я рядом. «Кажется, с Шотландией было все не так уж и просто, Не зря государственный секретарь рвался обсудить со мной их проблемы. На этом и иноземные женихи закончились. Следом шло длинное и витиеватое послание Туильим Сессила, в котором тот напоминал, что королева о вступлении в брак должна думать головой, а не другими частями тела. То есть желания сердца неплохо бы усмирять. Я фыркнула. Но продолжал Уильям Если мой выбор выпадет на кого-то из придворных, то из всех, кому вы проявляли знаки видимой симпатии, тайный совет предпочтал сэра Уильяма Пикеринга. Пусть тот не из самой знатной семьи, зато достойно служил отечеству и выполнял слажнейшие поручения во Франции и Германии. Вот такой вот поворот. Значит, совет согласен на Пикеринга. Светловолосы придворный показался вполне симпатичным, и я решила присмотреться к нему внимательнее. Далее шла короткая приписка, состоящая всего из двух предложений. Arundel, старый осёл. W. И даже не думайте о дадле. W. Я написала рядом: согласна. Е. И даже не думаю. Е. На этом список женихов закончился. Я попросил Роджера, который уже изучил письмо из парламента и составлял план ответа, заняться со мной историей, решив начать с собственной семьи. Особенно меня интересовало, кто унаследует трон в случае моей скоропостижной смерти, если не успею вступить в брак и родить наследника. Ведь тот, кто отравил настоящую королеву, так и не был найден, и мне хотелось знать, кому это выгодно.